Дубль двадцать третий. Антон. Я не находил себе места, пока мы дожидались хоть какой-нибудь информации. Как только выяснилось, что Саша пропала, я тут же связался с полицией и теперь ждал отчета от полицейских, которые запросили видео с камер на кладбище. Кладбище? Да кто вообще решил, что это идеальное место для свидания посреди ночи? Все сидели как на иголках. Даже Артём, на котором я сорвался, тихо мирно восседал на диване, прикладывая к разукрашенному лицу пакет с льдом. Его слова о том, что эта стерва сама сбежала, вспоминать не хотелось. Сашка не могла пойти на такую глупость, да ещё и захватив с собой этого скользкого червя Дениса, да её всё передёргивало, когда он находился рядом. Ребят, там мальчишка какой-то у калитки жмётся. Просил позвать кого-нибудь из главных. Вошла в гостиную Регина, и я тут же пулей вылетел на улицу. Утро уже окрасило двор и сад. Солнце встало над макушками деревьев. Мальчишка лет 15 и действительно стоял за воротами и переминался с ноги на ногу. Увидев меня, он странно дёрнулся и достал из кармана сложенный вдвое конверт. Как только я забрал письмо, он тут же припустил со всех ног, да так, что я и опомниться не успел. Что там, Антон Васильевич, запыхался режиссёр, который, как и остальные, не спал всю ночь. Открыв конверт, который не имел опознавательных знаков, я вчитался в слова, что были написаны не без ошибок, но на русском Однако фразы никак не хотели собираться в единую картину. Голова шла кругом. 10 миллионов. Кому-то нужно 10 миллионов, и тогда Саша, именно Саша останется жива. Режиссёр забрал у меня конверт, а я беспомощно повис на заборе. Нет, я мог запросто раздобыть такую сумму даже в этот час, но само то Что версия с похищением подтвердилась, меня подкосило. Уже собирался идти к машине, когда вдалеке на дороге показался тёмный автомобиль. Предполагал, что едет полиция, но на поверку всё оказалось куда прозаичнее. "О, как приятно, что вы меня встречаете", воскликнул Рома, выбираясь из авто. "И где же? Где та девушка, что покорила сердце моего младшего брата?" Роман Васильевич, постарался режиссёр объясниться с продюсером этого бедлама за меня, но я отрывисто перебил обоих. Похитили. Направился я к машине, собираясь ехать в ближайший банк. Как похитили? С улыбкой переспросил Рома, догоняя меня, но встретившись со мной взглядом, осознал, что я не шучу. Ромка был моим старшим братом и человеком, который всегда поддерживал меня в любых начинаниях. Именно я посоветовал ему пригласить Вику на первый сезон реалити-шоу Второй шанс для бывшего. И я же просил его чуть позже оставить одно место для меня, когда узнал, что вместо Вики едет Саша. Брат мог запросто расторгнуть договор за обман и стряхти кругленькую сумму с Вики, но пошёл мне на уступки. Прекрасно знаю, что так просто я ни о чём не прошу. Вот и сейчас готов был поддержать не только словом, но и делом. Сколько? спросил он без лишних слов. 10 миллионов через час. Сел я в машину, пристёгиваясь. Где? Нотр-дам-де-Пари, ответил коротко, ожидая, пока ребята из охраны откроют ворота. В авто вдруг запрыгнули режиссёр и один из операторов прямо с камерой. Обернувшись, я вопросительно вскинул бровь, ожидая разъяснений. Оператор выглядел запыхавшимся, ну а оно и понятно, он через весь двор бежал до машины, зато взгляд Валентина Сергеевича горел таким огнём, что впору было бояться. Отследили, отследили авто этих ублюдков, воскликнул режиссёр с таким ликованием, Будто он сам лично их поймал на горяченьком. Они сейчас едут по направлению к собору Парижской Богоматери. Поехали. Мы снимем эксклюзивные кадры спасения. Полиция уже в пути. Я вдарил по глазам. Дорога пролетела для меня в одну минуту, потряхивала то ли от злости, то ли от нервов. В письме ничего не говорилось о судьбе Дениса. Хотелось верить, что этого урода не убили и не прикопали где-то на кладбище. Хотя за прошедшую ночь с помощью квадрокоптера съёмочная группа осмотрела абсолютно каждый участок, а сами ребята заглянули в каждый склеп. Это одновременно и радовало, и уничтожало. И если они навредили Саше, если хоть чем-то навредили. Кстати, участник этот, как его, Денис Он с ними в сговоре. В машину сам садился, добавил Валентин Сергеевич, а я от души громко выругался: "Вот подлая тварь". Пальцы сжались на руле, а я не обращал внимания на светофоры. "Эй, полегче. Вот они", закричал Рома, указывая на полицейские машины, что окружали тёмный грязный джип. Оператор вместе с камерой вылез через окно, А режиссёр поддерживал парня за штаны, крепко ухватившись за его ремень. В этот час недалеко от собора уже было многолюдно. Люди останавливались, снимали всё на телефон, полицейские вытаскивали из машины троих преступников, но знал в лицо я только одного Дениса. Нашли, так сказать, по горячим следам, но сердце всё равно было не на месте. Я так сильно хотел рассказать Сашке правду, желал поделиться тем, что тревожило все эти дни. Не хотелось начинать отношения с лжи, а потому я собирался признаться ей в том, что весь этот проект, всё, что происходит вокруг, всё это сделано только для неё. Только ради неё, чтобы познакомиться с той, что напрочь запала в сердце с первого взгляда что заставило отложить все дела и ехать в Париж, чтобы иметь возможность провести с ней почти наедине эти несколько недель, пока будут идти съёмки. И, конечно, хотел сказать, что уже не отпущу ни под каким предлогом, даже если она будет кричать, ругаться и проклинать меня за обман. Не отпущу, потому что люблю, потому что нуждаюсь в ней больше жизни потому что только от её улыбки зависит, будет ли очередное утро добрым. Я не помнил себя, когда тормозил рядом с полицейскими машинами. Не помнил себя, когда врезал Денису, руки которого уже заковали в наручники. Совсем не помнил, когда словно ненормальный, сумасшедший нырнул в тёмное нутро чужого автомобиля и не нашёл свою Сашку. Просто не помнил, как отпихивал полицейского, не давая ему открыть багажник, сам открыл, чтобы тут же получить полбу лопаты и растерянно сесть прямо на дорогу в неверии, глядя на карамельку, которая невообразимо трясло всем телом. Не помнил. Это мне уже потом громко рассказывал, как меня оттаскивали полицейские, как в итоге я с глупой улыбкой распластался прямо на дороге. Брат мне каждый раз припоминал тот день, но представлял его совсем в другом свете. Не в том мрачном отчаянии, не в той нимой беспомощности, а в тем блаженном счастьем, с каким я отключился, когда понял, что с Сашкой всё хорошо. Даже шишка на лбу была не страшна. За неё в 100 раз страшнее. Наверное, это и есть любовь. Когда ты не можешь вообразить, как ты будешь жить дальше, если дорогого тебе человека не станет. Просто знаешь, что там дальше без неё жизни нет. Наверное, это и есть любовь, когда часами можешь смотреть, как она спит рядом, витая в снах, в которых есть ты. Наверное, это и есть любовь, когда просыпаясь среди ночи, ты ты осознанно тянешься к ней, чтобы прижать к себе, перетащить поближе и поцеловать туда, куда попадёшь. И, наверное, это и есть любовь, когда не важны ни деньги, ни время, ни проблемы, если рядом она. Просто понимаешь, что ради неё готов справиться со всем на свете, лишь бы она улыбалась вот так же мягко и нежно, и чтобы просто жила, была рядом на расстоянии дыхания. Была рядом и принимала твоё сумасшествие, разделяя его на двоих. Карамелька уже никогда не узнает о том, что сообщил мне по телефону режиссёр. Мы не вернулись обратно в Собня к тем дням. После осмотра врачей я пришёл в себя и первым делом отволок Сашку в отель, потому что отпустить от себя уже не мог. И я слушал. Часами слушал её сбивчивый рассказ, поил успокоительными и снова слушал, принимая на себя и её слёзы обиженной сестру, и её страхи, и её неверие, что всё действительно закончилось. Карамелька уже никогда не узнает о том, что сообщил мне по телефону режиссёр. Все эти мнимые женихи оказались последними говнюками. Когда операторы обмолвились о выкупе, вдруг ни у кого резко не оказалось денег, а самые шустрые быстренько заявили, что откажутся от участия как только, так сразу. Мол, всем и так понятно, что ни с кем из них Вика не будет строить отношения. Карамелька уже никогда не узнает о том, что сообщил мне по телефону режиссёр. Артём оказался ещё большей мразью, чем я предполагал не понимал, что Сашка в нём нашла. Но тем не менее не остановил её, когда этот мерзавец заявился к ней в комнату посреди ночи. Было неприятно. Досадно. Да ладно, хотелось ворваться и набить ему морду, чтобы перестал узнавать себя в зеркале, но я не стал. Попросил, чтобы их никто не трогал, потому что считал, что она сама должна была понять Он ей не пара. Только на своём опыте она могла распознать отличие между влюблённостью и любовью. Не хотел оставлять для неё ни единого хвоста. Не хотел, чтобы когда-нибудь ей в голову пришла мысль о том, что она зря не попробовала построить с ним отношения. Не хотел, чтобы её держало прошлое, и она отпустила это прошлое пусть и таким своим экстравагантным методом, от которого лично мне хотелось кого-нибудь убить. Стоило ли оно того? Определенно. Но этого гада нестерпимо хотелось наказать хотя бы за то, что он прекрасно знал, кто перед ним. Вика с самого начала рассказала ему, что вместо нее в реалити-шоу участвует ее сестра, которая по уши в него влюблена. Узнав об этом, я хотел было ринуться в особняк, чтобы проучить этого шутника, который воспользовался ситуацией и переспал с моей Сашей. Но жизнь наказала Артема сама. Наказала явлением Вики в особняк, в котором по-тихому уже запаковывали все оборудование. Валентин Сергеевич смеялся в трубку, когда рассказывал, как быстро операторы доставали камеры, Чтобы заснять разгорающийся скандал, оказалось, что в прошедшие 2 года Вика время от времени встречалась с Артёмом и забеременела. Как только этот факт выяснился, она лишилась двух крупных проектов, которые должны были обеспечивать её жизнь в последующие несколько лет. Делать аборт уже было поздно. Вот она и приехала чтобы самой до сниматься в шоу, заработать, а заодно и рассказать будущему отцу, что его ждут алименты. Тут таромка ей и предъявил уголовный кодекс и статью о мошенничестве. Пришлось дамочке платить штраф. Успешно скрываться с места преступления. Ещё бы такое несмываемое пятно на её карьере, особенно учитывая тот факт, что шоу всё-таки и показали, а Ромка не только вернул потраченное, но и заработал с лихвой. Ты как? поинтересовался я у Сашки, которая устало села на диван рядом со мной. Я тут же снял с неё мягкие тапочки и начал массировать её нежные ножки. Набегалась красавица и сопит, как недовольный ёжик. Прошёл уже месяц, С тех пор, как мы вернулись из Франции, но больше не разлучались. Я привёз её сразу к себе в квартиру, где запер до тех пор, пока она не согласилась стать моей женой. Естественно, она страдала, кричала, ругалась, била посуду, обвиняла в похищении, но всё это настолько театрально, что продолжали мы эту игру до сих пор. Я даже специально коробку тарелок купил для таких случаев. Правда к ним она прибегала только в самый последний момент. Я? Я вообще не понимаю, как ты меня уговорил, воскликнула она, но веки закрылись от блаженства, а на губы скользнула мягкая полуулыбка. Этот имя меня уговаривала, между прочим, припомнил я наши танцы на винодельне. Когда это? встрепенулась она. Ну тоша, ну «Ну, Аша!» — спародировал я ее голос. «А давай поженимся, а? Вот прямо сейчас!» «Я такого не говорила!» «Говорила!» — покивал я в ответ. «Просто пьяна была до невозможности!» «А еще...» — хитро прищурился я, признавалась мне в любви. «Ну, если только чуть-чуть...» шкодливо прикрыла она веки и засмущалась, а я вдруг понял, что... Ты помнишь, поймал я её на горячем. А я тебя люблю. Тут же сменила она тему, переползая ко мне на колени. А у нас завтра свадьба. И вот мне сразу не понравилась её покладистость. Обними меня завтра, прошептала она, доверительно заглядывая мне в глаза. Обними так сильно, как только сможешь, и поцелуй Обязательно поцелуй, чтобы я запомнила. Не просьба, мольба. Сердце болезненно сжалось, а улыбка пропала с моего лица. Карамелька, что случилось? Постарался спросить я мягко. Ничего. Спряталась она у меня на груди, но меня не обманишь. Страшно просто. Почему тебе страшно? Коснулся я пальцами её подбородка, вынуждая снова посмотреть на меня. Я Она сглотнула и крепко прижалась к моей груди, теперь пряча лицо у меня на плече. Я просто немножко беременна, всхлипнула она, а я я расхохотался развеселился от того, что не случилось ничего плохого. Наоборот, только самое лучшее. Только самое лучшее ждёт нас впереди. Подхватив её на руки, закружил по просторной гостиной, обнимая её настолько сильно, насколько мог себе позволить, чтобы не навредить, не причинить боль. Я буду обнимать и целовать тебя не только завтра, Но и каждый день до скончания миров. Какая это всё-таки у меня ненормальная, спросила она, утирая бегущие слёзы. Невероятная, самая невероятная на всём белом свете. Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии Медиакнига.